Алексей Кулаков Александр Огренев Книга шестая «Чиновник особых поручений» Пролог Год 1899 от Рождества Христова. Предпоследнее звено длинной череды лет, замыкающий малое колесо десятилетия и большой круг в сто лет которые совсем не просто дались Российской империи. Оттого и Новый год в ней везде встречали по-разному. В крестьянских деревеньках и селах, во множестве раскиданных по необъятным заснеженным просторам России матушки, привычным голодом, приправленным легкой надеждой на лучшее и тревогой о будущем. Шутка ли целый век на изломе? Тут хочешь, не хочешь, а прислушаешься к шепоткам стариков, о грядущих бедствиях и неизбежном страшном суде. Хотя с такой-то жизнью им ли боятся смерти? Недаром ведь на Руси про умершего говорят «отмучился сердешный». Примерно те же чувства витали и внутри рабочих бараков, где обитала основная масса низкооплачиваемой фабрично-заводской трудовой скотинки. Но ну, там разные подавальщики, подметальщики, Грузчики и чернорабочие, мастеровщина самых низших разрядов, в общем, все те же недавние крестьяне, снявшиеся с места в поисках лучшей жизни и сумевшие всеми правдами и неправдами зацепиться в городах. Только в отличие от пахарей, оставшихся на своей земле, пусть и в общине, надежды на лучшее у них было меньше, а вот злобы ее хватало, да. Покидая родные края, разорившиеся земледельцы надеялись на лучшее, однако на новом месте их ждала все та же тяжелая работа, ломоты в костях и все тот же произвол важных господ и полицейских чинов. Все и разницы, что раньше пароли и взыскивали недоимки по приказу станового пристава, теперь же дерут штрафы и бьют морды по правилам, установленным фабричной администрацией. А будь кому что не нравится, так вас таких за воротами много, мигом замену найдем. И что тут поделаешь, коли так оно все и есть? Только молчать, и стиснув зубы, терпеть, дохлебать стаканами казенку, топя в водке подсердечную ненависть на всех, которые господа. И еще глухую неприязнь к рабочей аристократии. В отличие от вчерашних крестьян, потомственная мастеровщина через одного была умельцами высоких разрядов которыми любая заводская администрация разбрасываться не любила это какого нибудь истопника в кочегарке можно легко заменить на жилистого понаехавшего а попробуй его же поставить к станку вместо опытного токаря так недавний пахарь тебе таких заготовок навертит ага пока резец не запорит или сам навал не намотается А это ж сплошные убытки и никакого дохода. Так что жила трудовая аристократия очень даже неплохо. Могла себе позволить съемную квартиру или дом, сытный стол каждый день, регулярные обновки жене и даже удавалось отложить немного на обучение детей в каком-нибудь ремесленном училище. Тем же, кто пытался обозвать их пролетариатом или, пуще того, подбить на бунт против властей, они не затеяли били морду или, по настроению, сдавали ближайшему городовому. Короче, было за что недолюбливать потомственных, было. Собственно, если копнуть поглубже, то обитатели фабричных бараков испытывали глубокую неприязнь вообще ко всем, кто от них хоть чем-то отличался. Да и себя временами тоже изрядно ненавидели. За порушенные мечты и надежды, за жизнь скотскую, которой не было ни дна, ни просвета, ни продыха, только водка и спасала родимое. В отличие от крестьян и фабрично-заводских работяг нижних разрядов, мещанское сословие Российской империи жило лучше. Не сказать, что разница прям так уж бросалась в глаза, но все же основная масса исконно городского населения спала в тепле и на своих лавках или каких иных лежаках, а не снимала койко-место, которая к тому же еще и сдавалась посменно. Заплатил пятачок хозяину ночлежного дома и на целых восемь часов истертый тюфяк, набитый прелой соломой и клопами, в твоем полном распоряжении. М да В общем, жили городские, получше деревенских, и всяких там недавно понаехавших. Оттого и мечты у них были несколько иные, обобщенно выражающиеся довольно простой формулой, Жить в сытости и достатке. Устроиться прислугой в хороший дом. Стать приказчиком в бакалейной лавке. Получить место швейцара на входе в приличную ресторацию. Сколотить капиталец на свою ловчонку где-нибудь в торговых рядах. Так сказать, мечты с перспективами. Причем чем сытнее жил потомственный горожанин, тем больше расширялось его понимание достатка. Так уж устроен человек что чем больше у него есть, тем больше желается. Уже не стоять за прилавком торгового заведения, а самому им владеть. Не служить в богатом доме, а быть ему полным хозяином. Венцом же мещанских грез был собственный доходный дом с мебелированными комнатами. В одной квартирке жить, остальные сдавать посуточно или помесячно. Не жизнь, а сплошная сказка которую, как правило, увы и ах, воплощали в жизнь представители совсем другого сословия, а именно купеческого. Вот уж кто мечтал, не растекаясь попусту мыслью на воздусях. И не о простой сытости и жизни в достатке. Нет, тут уже речь шла о богатстве и преуспевании в делах. А в последнее время начались разговоры еще и о том, что было бы неплохо, если бы голосу русского купечества прислушивались и в высоких кабинетах Санкт-Петербурга. Тихие-тихие такие разговоры, но местами уже вполне предметные. Да, так вот. Прежде мечтаний правильные купцы обязательно заглядывали в свои амбарные книги, тщательно сводили баланс приходов и расходов, изучали рыночную конъюнктуру Советовались с роднёй и союзниками в торговых делах, и только после всего этого, выбрав подходящие моменты время, начинали деятельно мечтать, энергично и деловито, шаг за шагом, уверенно воплощая свои надежды. Впрочем, были среди купцов и пустые фантазеры. Их прадеды наживали капиталы, деды основывали торговые дома, отцы и дядья старательно продолжали и приумножали, Они же успешно спускали все в нужник. Ну так оно и понятно. Не умеешь мечтать — не берись. Как только деловой человек забывал свои корни и начинал жить на дворянский лад, тратя родовые капиталы на всякую бесполезную дурь, все становилось ясно, и конец в таком случае мог быть только один. Впрочем, их пример другим наука, и на месте павшего столпа коммерции Обязательно пробивалась вверх молодая и энергичная поросль новых удачливых дельцов. Как говорится, все, что не делается, делается к лучшему. Особенно это утверждение любили представители следующего сословия духовного. Служители веры для каждого прихожанина находили слова утешения и поддержки и ласковое пасторское наставление. Тяжкую ношу несли на плечах своих честные отцы очень тяжкую, ведь помимо служения Богу им приходилось служить еще и государству российскому вообще, и министерству, ой, то есть Святейшему Синоду в частности. Так что во время праздничных служб и воскресных проповедей им приходилось напоминать пастве не только о терпении и смирении, но и о словах тринадцатого апостола Павла «Всякая душа да будет покорна высшим властям», ибо нет власти ни от Бога. И разъясняет для совсем уж тугодумных, что бунтовать доброму христианину против батюшки царя есть прегрешение великое, чуть ли не наравне со смертными грехами. Помимо поддержания правильного миропорядка и благочиния, духовенство следило и за, в смысле, помогало своим прихожанам блюстить духовную чистоту а светская власть бдительно смотрела за тем, чтобы люд православный не ленился заглядывать в храмы Божии. Регулярно это значит не реже раза в неделю, лучше чаще. И попробуй только позабыть про таинство исповеди. Такого забывчивого могли для вразумления и в тюрьму отправить. Кроме всего вышеперечисленного, церковь несла свет просвещения в простой народ посредством церковно-приходских школ презревала в детских приютах и богодельных, сирых и убогих, вела учет всех родившихся, брачующихся и усопших, занималась различной адресной благотворительностью, организовывала паломников по святым местам, в общем, трудилась на духовной ниве, не покладая рук и языков. А так как император Всероссийский был главой не только светской власти, но и духовной, то многотрудные заботы духовенства получали у него должную оценку. Если же по-простому, то синодальная церковь имела свой кусок бюджетного пирога Российской империи и уже давненько не задумывалась над тем, где брать хлеб свой насущный. Соответственно, и мечты у иерархов были относительно скромными, можно даже сказать служебными, чтобы подотчетные епархии всемерно расцветали и перерастали новыми благочестивыми прихожанами. Чтобы высокопоставленная и титулованная паство не забывала делиться с ними своими сомнениями и тревогами о всемерном укреплении духовных скреп народонаселения империи, о новых красивых храмах и монастырях. В общем, практически рутина. Правда, был в этой купели Елея и небольшой черпачок Дегтя. Некоторая часть белого духовенства мечтала временами до исступления, о том, чтобы сменить место своего служения на более сытное и спокойное. Очень желательно, чтобы оное было в городе, ибо чем глубже в народ, тем беднее был приход. И довольно часто сельский причд отличался от окрестного населения только цветом заплаток на рясах, да ключом от церквушки на поясе. В остальном также пахали в свободное от служб время, держали огороды и различную живность, не брезговали стаканом, другим, казенке при случае и охотно принимали подношения разной снедью или кулаком в морду, если моральный облик папа не соответствовал его высокому званию, ну там цены за ломил безбожно, на чужих молодок поглядывал совсем не пасторским оком, пьянствовал без меры и все в таком духе. Но хуже всего, если в окормляемом приходе проживал кто-то из староверов. Эти гадили служителям государственного культа с большой выдумкой, зорко подмечая любое отступление от канонов православия и раздувая его чуть ли не до смертного греха. Хмельное вкушать нельзя, деньги за церковные таинства брать нельзя, девок и парней молодых смущать вопросами непотребными на исповедях тоже нельзя сплошное нельзя между прочим цену за венчания крещения отпевания и исповеди белое духовенство не от балды назначало а согласно постановлениям святейшего синода и списки с исповедальными вопросами там же составляли однако такие тонкости прежде благочестивое и смиренно покорное простонародье понимать отказывалось и все чаще бывало так что благочинному приходилось закрывать церковь и переводить притч в другой приход по причине отказа паствы содержать своего духовного отца. А еще темные и необразованные пахари начинали как-то нехорошо поглядывать на земли в церковно-монастырском владении. Отдельные же отщепенцы и вовсе осмеливались бубнить что-то не очень разборчивое, вроде как «бог делиться велел». Но, в общем и целом, духовные скрепы империи были как никогда сильны, так что поводы для беспокойства у русской православной церкви, если и были, то незначительные. Ну и, наконец, высшее из сословий, кровью, потом и муками на благо государства российского, заслужившее все свои привилегии, э, вернее, почти все, кое-что дворянству досталось в виде подарка, Как только почил в Бозе первый отец народа и император Всероссийский Петр Алексеевич Романов, так и начали пришедшие ему на смену правители радовать дворянство разными приятными мелочишками. Обязательную военную службу отменили, телесные наказания, разных вольностей и прав добавили. Так разбаловали служилое прежде сословие, что он и нечаянно подцепило чуму вольнодумства едва не развившуюся до стадии парламентской республики. Пришлось лечить болезнь старыми проверенными средствами, попутно основательно почистив гвардию. Однако же дарованные вольности забирать взад не стали. И время уже было не то. Да и носители царского венца, кто сказал, измельчали, изменились. Это только дракон московский любил ставить Русь на дыбы по поводу и без не боялся лично рубить головы, участвовать в сражениях и сыпать указами без оглядки на мнения окружающих. А вот его наследники предпочитали более спокойную жизнь и безопасную. Не у всех это получалось, и особенно не получилось у Павла Первого, ага. Но по итогам правления императора Николая Освободителя дворянство успокоилось и вновь стало верной опорой трона. От обязанности помогать крестьянам в голодные годы их освободили, выкупные платежи в пользу дворянства назначили, и даже крестьянские наделы из бывшей помещичьей земли так разметили, нарезали, что самые вкусные участки все одно оставались за прежними хозяевами. Леса, дороги к водопою для скота, обильные пастбища — одно плохо. Деньги с выкупных платежей как-то незаметно закончились, оставив после себя приятное послевкусие французского шампанского и благоприобретенную привычку регулярно отдыхать на заграничных курортах. Час нужды пришлось обратить взор на родовые имения, но, увы, надолго их не хватило, и уже в середине царствования Александра II заступника люди благородного происхождения начали стремительно нищать. Заложенные, перезаложенные дворянские гнезда уходили на аукционах за сущие гроши. Богатые невесты стали большой редкостью, а в разные надежные предприятия с гарантированной казной 5 годовой рентой было столько желающих, что иных еще на подходе затаптывали. Были и другие перспективные начинания для дворян, однако львиная доля таких прожектов Закончилось внезапным банкротством и полным разорением пайщиков. Обидно. Предки кровь проливали, отцы, деды державе служили, как могли, так и служили. И до чего все докатилось? Низшие сословия с каждым днем наглели все больше и больше, позабыв продолжное уважение и почитание вышестоящих. Купцы через губу разговаривают, в глаза своим богатством тычут. Внуки-крестьян и мастеровщины, выслуживших личное дворянство, тихой сапой пробираются на начальственные посты в министерствах, понемногу оттесняет от кормило кормила государства российского столбовых дворян. Только каста военно-морских офицеров пока и держалась, не допуская в свой круг всякое сиволапое мужичье. А вот в армии и военном ведомстве уже не редкость выходец из простонародья в обер-офицерских чинах. «К чему катимся, милостливые государи?» В общем, последние сословия Российской империи более всего желало возвращения старых добрых времен, когда и трава была зеленее, и простолюдины почтительней, и жилось не в пример лучше. Причем мечты эти имели вполне практический окрас и довольно широко обсуждались в светском обществе, ведь для их воплощения в жизнь – Всего-то и надо было, что провести в империи давно назревшие реформы, так сказать, обновить немного обветшавшее и устаревшее здание российской государственности, переустроив оноя по самым современным западным образцам, дабы как можно больше верных сынов Отечества могли приносить пользу, посильно участвуя в управлении великой державой вообще и ее финансовыми потоками в частности. Одно плохо – не было единства в том, какой именно прогрессивный общественный строй следовало установить вместо устаревшего самодержавия. Часть дворянства склонялась к конституционной монархии, других манила демократия североамериканского образца. Третьим милее всего была прекрасная Франция и ее чудесный политический строй. Зато все мечтатели удивительно дружно предпочитали не думать и, в особенности, не размышлять вслух о том, кто и каким образом будет убеждать правящего монарха о необходимости соответствующих реформ. Ведь в своей коронационной речи его императорское величество Николай II поклялся сохранить устои империи в том виде, в коем он воспринял их от почившего в бозе отца. А дворянство еще не успело позабыть тяжелую руку Александра Третьего миротворца. В общем, странно получалось. Сословия разные, а надежды у всех были на диво общие. Все хотели лучшей жизни и при этом опасались, что завтра будет хуже, чем вчера. Так вот и встретили подданные Российской империи свой новый 1899 от Рождества Христова год полные светлых надежд и при этом готовые к разочарованиям.